Урфюрстина Софья с дочерью Софьей Шарлоттой сидели у накрытого к ужину стола перед камином, занавешанным из-за уродства китайской тканью. Мать и дочь мужественно терпели все неудобства в средневековом замке, предоставленном им местным помещикам. Несколько современных шпалер и ковров едва прикрывали облупленные кирпичные стены, где высоко под сводами, несомненно, водились совы. Отовсюду пахло мышами и пылью. Дамы содрогнулись при мысли о грубости нравов, слава создателю, исчезнувших навсегда. На днях курфюрст Фридрих с добродушным остроумием сообщил им в письме впечатления о царе-варварах, путешествующем под видом плотника. Московия, как видно, пробуждается от азиатского сна. Важно, чтобы ее первые шаги были направлены в благодетельную сторону. Мать и дочь не любили политики. Их привело в Копенбург благороднейшее любопытство. Корфюрстина Софья была худа, вся в морщинках, недостаток между нижними зубами залеплен воском. Кружева на вырезе лилового платья прикрывали то, что не могло уж соблазнять. Лишь черные большие глаза ее светились живым лукавством. Ее дочь, Софья Шарлота, с темным, как у матери, взором, но более покойным, была красива, величественна и бела. Умный лоб под напудренным париком, блистающие плечи и грудь, открытая почти до сосков, тонкие губы, сильный подбородок. «Наконец-то», сказала Софья Шарлота поднимаясь, подъехали Обе шумя шелком подошли глубокой в толще стены ниши окна. По дорожке сада стремительно шагала, размахивая руками длинная тень. За ней поспевала вторая, в плаще и шляпе конусом. Это он, Боже, это великан. Его царское величество. Появилась косолапая нога, боком вошел Петр. Увидя двух дам, озаренных свечами, пробормотал «Гутен Абенд!» Курферстина Софья подошла на три шага, приподняла кончиками пальцев в платье и с легкостью, несвойственной годам, сделала реверанс. «Ваше царское величество, добрый вечер!» Софья шарлота также, подойдя на ее место, лебединым движением отнесла в бок прекрасные руки, приподняла пышные юбки, присела. «Ваше царское величество простит нам то законное нетерпение, с каким мы стремились увидеть юного героя, повелителя бесчисленных народов и первого из русских, разбившего губительные предрассудки своих предков». Отдирая руку от лица, Петр кланялся, складывался, как жерть, и видел, что смешон до того, Вот-вот дамы зальются обидным смехом. Смущение его было крайнее. Немецкие слова выскочили с памяти. Их кан нихт, шпрехен. я не могу говорить. Бормотал он упавшим голосом. Но говорить не пришлось. Курферстина Софья задала сто вопросов, не жди ответа. О погоде, о дороге, о России, о войне, о впечатлениях путешествия. Просунула руку ему под локоть и повела к столу. Сели все трое, лицом к мрачному залу с темными сводами. Мать положила жареную птичку, дочь налила вина. «Откушайте вот этого, Ваше Величество. Право, это стоит того, чтобы вы откушали». Петр перестал топорщиться, начал отвечать на вопросы. Кюрфюрстины рассказали ему о знаменитых фламандских и голландских живописцах, о великих драматургах при «Французском дворе», о философии и красоте. О многом он не имел понятия, переспрашивал, дивился. «В Москве науки и искусства самых здесь только увидел. Их у нас не заводили, боялись. Бояре наши, дворяне. Мужичье сиволапое. Спят, жрут, молятся Страна наша мрачная. Вы бы там со страху дня не прожили. Сижу здесь с вами. Жутко оглянуться. Под одной Москвой тридцать тысяч разбойников». «Говорят, про меня я много крови лью в тетрадях подмётных. Что где я сам пытаю?» Обе женщины с испуганным любопытством следили за изменениями лица его. «Так вы тому не верьте. Больше всего люблю строить корабли. Галера Принкипиум от мачты до киля вот этими руками построена. Вот, мозоли. Люблю море. И очень люблю пускать потешные огни. Знаю, 14 ремёсел. Но ещё плохо. За этим сюда приехал» а про то что зол и кровь люблю врут я не зол а пожить с нашими в москве каждый бешеным станет в россии все нужно ломать все заново а уж люди у нас упрямы На ином мясо до костей под кнутом слезет пётр запнулся взглянул в глаза женщин и улыбнулся им виновато у вас королями быть разлюбезное дело а ведь мне мамаша у нужно сначала самому плотничать научиться. Курфюрстины были в восторге. Они прощали ему и грязные ногти, и то, что вытирал руки о скатерть, чавкал громко, рассказывая о московских нравах, ввертывал матросские словечки, подмигивал круглым глазом и для выразительности пытался не раз толкнуть локтем Софью Шарлотту. От шипучего вина, от близости таких умных и хороших женщин Петр развеселился. Софья шарлота пожелала представить ему дядю, брата и двор. Петр полез в карман за трубкой, странно улыбаясь, маленьким ртом кивнул. Ладно, валяйте. Вошли герцог польский, сухой старик, кронпринц, вялый ускалицы юноша в черном бархате, пестрые и пышные дамы и кавалеры, широкоплечий красавец или сашка, окруженный фрейлинами, Этот всюду был дома, и послы Лефорт, и толстый Головин, наместник сибирский. Они нагнали в Копенбурге царский дармес, и, узнавши, где Пётр в великом страхе, не поевший, не переодевшись, поспешили в замок. Петр обнял герцога, подняв подмышки, поцеловал щеку будущего английского короля, согнул руку коромыслом и бойко поклонился придворным. Дамы в раз присели. Кавалеры запрыгали со шляпами. «Алексашка, прикрой дверь покрепче!» Налил бокал, без малого скварту, кивком подозвал ближайшего кавалера и опять со странной улыбкой. «Отказываться по русскому обычаю от царской чаши нельзя. Пить всем, и дамам, и кавалерам по полной!» Словом, веселье началось, как на кукуе. Пришли преображенские дудошники и рожечники, все в малиновых рубашках, стриженные под горшок, встали, как истуканы у стены, и ударили в ложки, в тарелки, заиграли на коровьих рогах, деревянных свистелках, медных дудах, под средневековыми сводами отродясь, не раздавалась такой дьявольской музыки. Топтывал, вертел глазами. «Алексашка, жди!» Меньшиков повел плечами, повел бровями, соскучился лицом и пошел с носка на пятку. Лефорт взялся распоряжаться танцами. Крутились юбки, растрепались парики, всыпали пот немкам. И многие дивились, отчего у дам жесткие ребра. спросила и Петр об этом у Софьи Шарлотты. Курфюрстина не поняла сначала, потом смеялась до слез. ха ха не ребра, а пружины до кости в наших корсетах. пеенбурге разделились великие послы двинулись кружным путем в амстердам петрр с небольшим числом волонтеров погнал прямо к рейну не доезжая города к сантенна сел на суда и поплыл вниз за шенкин шансем начиналась желанная голландия Канал тянулся прямой полосой по равнине, расчерченный, как на карте, огородами, пастбищами, цветочными посевами и сетью канав и каналов. Повсюду под ленивым ветром вертящиеся крылья мельниц, мызы, хуторки, домики с крутыми черепичными кровлями, с гнездами аистов, ряды невысоких и вдоль канав, голубоватые дымки и очертания городов, соборов, башен. И мельницы, мельницы... «Сном наяву казалась эта страна, дивным трудом, отвоеванная у моря. Здесь чтили и холили каждый клочок земли, не то что у нас в дикой степи. Пётр говорил волонтерам, дымя глиняной трубкой. На ином дворе в Москве у нас просторнее. А взять метлу да подмести двор, да огород посадить зело приятный и полезный. И в мыслях ни у кого нет. Строение валится» это вы, дьявол из печин, не слезете подпереть. Я вас знаю. До ветру лень сходить в приличное место. Гадите прямо у порога. Отчего сие? Сидим на великих просторах и нищие. Нам-то в великую досаду. Глядите. Здесь землю со дна морского достали. Каждое дерево надо привести до да посадить. И устроен истинный парадиз. Вечерело. Приближались к Амстердаму. Ужинать остановились на берегу приветливо освещенном трактире. Пили джин и английский эль. Отсюда Петр отослал в Амстердам всех волонтеров с переводчиками и коробьями, сам же с Меншиковым, Алешкой Бровкиным и Попом Виткой пересел в бот и поплыл дальше, минуя столицу, в деревеньку Саардам. Больше всего на свете не терпелось увидеть ему это любимое с детства место, О нем рассказывал старинный друг, кузнец Гаррит Кист, когда строили потешные корабли на Переяславском озере. Всю ночь с лодки, плывущие по глубокому и узкому заливу, видели на берегах огни, слышали стукатню топоров, скрип бребен, звон железа, сновали лодки с фонариками, раздавались хриплые голоса, пахло сосновыми стружками, смолой, речной сыростью. Четыре дюжи голландца поскрипывали веслами, посапывали висячими трубками. Вот он, Сардам. В деревне просыпались. Кое-где горел уже огонь в очаге, светлело, дымилась вода в канале. Поперек его на веревках висело белье. Широчайшие штаны, холщовые рубахи, шерстяные чулки. Проплывая, приходилось нагибаться. Канава окончалась небольшой заводью. Посреди ее в лодке сидел человек в вязаном колпаке с головой, ушедшей в плечи. Удил угрей. Вглядываясь, Петр вскочил, закричал. Горит кисть! Кузнец! Это ты? В подъезжавшей лодке стоял юноша, одетый голландским рабочим, в лакированной шляпе, красной куртке, холщовых штанах. Но другого такого лица Кист не знал. Гласное, открытое, с безумными глазами. Поморгал, горит Кист рыжими ресницами. «Действительно, царь!» И окрикнул его. «Эй, эй! О, это ты, Питер! Здравствуй!» «О, здравствуй, Питер!» Гаррит Кист жесткими пальцами осторожно пожал его руку. Увидал Алексашку. «О!» парень. тут я смотрю, как будто... Ой, вот как славно, что вы приехали в Голландию. А всю зиму, Кист, плотничать на верфи. Сегодня побежим покупать инструмент. А, да вы, якова, можно купить добрый инструмент. И недорого. Я уж поговорить ней. Еще в Москве думал, что остановлюсь у тебя. О, У меня тесно будет, Питер, очень тесно, я бедный человек, домишко совсем плохой Так ведь и мне на верфи чай мне дадут немного А ты все такой же, такой же шутник, Питер Нет, теперь нам не до шуток Два года должны флот построить, из дураков стать умными, чтобы в государстве белых рук у нас не было Ой, ой, доброе дело ты задумал, Питер, доброе дело Петру очень понравилось жилище, и он занял горницу в два окна, небольшой темный чулан с постелью для себя и лексашки, и чердак, куда вела приставная лестница из горницы. В тот же день он купил у давы Якова Ома добрые инструменты. Минхер которые навигаторы посланы по вашему указу учиться, розданы все по местам. Растольники которые прежде нас посланы сюда, выуча один компас, хотели в Москву ехать, чаяли, что все тут. Но мы намерение их переменили, велели им идти в Чернорабочие на Остатскую верфь и еще ртом посрать, Питер. Далее симпатическими чернилами. А вести здесь такие. Король французский готовит паки-флот в Бресте, а куды никто не знает. вчерась исполучена из Вены ведомость, что король гешпанский умер и что по смерти его будет... О том, ваша милость, сама знаешь. Война за испанское наследство. также пишешь о великих дождях, что у нас ныне. И о том, дивимся, что на таких хоромах в Москве у вас такая грязь. А мы здесь и ниже воды живем. Однако сухо. Питер. В январе Петр переехал в Англию. И поселился в верстах трех от Лондона в городке Дептфорде. На верфи, где он увидел то, чего тщетно добивался в Голландии – корабельное по всем правилам науки искусства или геометрическую пропорцию судов. Два с половиной месяца он учился математике и черчению корабельных планов. Для учреждения навигаторской школы в Москве взял на службу ученого профессора математики Андрея Фергорсона и шлюзного мастера Леонидов капитана Джона Перри для устройства канала между Волгой и Доном. Моряков англичан уломать не смогли. Сильно дорожились, а денег в посольской казне было мало. Из Москвы непрестанно слали соболя, парчу и даже кое-что из царской ризницы. Кубки, ожерелье, китайские чашки. Но всего этого не хватало на уплату больших заказов и наем людей. Выручил любезный англичанин лорд Перегрин Маркиз Кармартен. Предложил отдать ему на откуп всю торговлю табаком в Москве. И за право ввести 3000 бочек той травы, некоцианы, по 500 фунтов аглицкого вес каждая, уплатил вперед двадцать тысяч фунтов стерлингов. Через Архангельск и Новгород... Прибывали в Москву иноземные командиры, штурманы, боссманы, лекари, матросы, коки и корабельные и огнестрельные мастера. Царскими указами их размещали по дворянским и купеческим дворам. И Петр, и великие послы не идешь разбирались в европейской политике. Воевать для московитов значило охранять степи от кочевников, смирить разбойничьи набеги крымских татар, обезопасить гужевые и водные пути на восток, пробиться к морю. Европейская политика казалась им делом мутным. Они твердо верили в письменные договоры и клятвы королей, знали, что французский король с турецким султаном заодно – И что Вильгельм Аранский, как король английский и голландский штатгальтер, обещал Петру пособлять в войне с турками. И вдруг, как снег на голову, приходит непонятная весть, привез ее из Польши от Августа Шляхтич. Австрийский цезарь Леопольд вступил в мирные переговоры с турками. И об этом замирении особенно хлопочет Вильгельм Аранский, не спрося с ней московитов, ни поляков. Петр вернулся в Амстердам. Бургомистры, спрошенные о неприятных слухах из Вены, отвечали уклончиво и разговор переводили на торговые дела. Также уклонялись они от другого, важного для московитов дела. В этом году на Урале кузнечным мастером Демидовым была найдена магнитная железная руда. Винниус писал Петру. «Лучше той руды быть невозможно». И во всем мире не бывало. Так богато, что из 100 фунтов руды выходит 40 фунтов чугуна. Пожалуйста, подкучай послам, чтобы нашли железных мастеров добрых, умевших сталь делать. Англичане и голландцы весьма внимательно слушали разговоры про магнитную руду на Урале, но, когда дело доходило до подыскания добрых мастеров, Мялись, виляли, говорили, что «де вам самим с такими заводами не справиться, съездим, посмотрим на месте, может, сами возьмемся». Железных мастеров так и не удалось нанять ни в Англии, ни в Голландии. Ко всем тревогам прибавилась весть о стрелецком воровстве в Москве. Из Вены тайный пересыльщик написал великим послам, что «де и здесь уже знают об этом». Какой-то ксенз болтает по городу, будто в Москве бунт. Князь Василий Голицын вернулся из ссылки, царевна Софья возведена на престол, и народ присягнул ей верности. Минхер Кёниг, в письме вашим государском объявлен бунт от стрельцов, и что вашим правительством и службу, и солдату смирен. Зило радуемся, только мне зило досадно на тебя». Для чего ты в всем деле в розыск не вступил и воров отпустил на рубеж? Бог тебя судит. Не так было говорено на загородном дворе в Синях. А буди думаете, что мы пропали? Для того, что почты отсюда задержались. Только, слава богу, у нас ни один человек не умер, все живы. Я не знаю, откуда на вас такой страх, бабий. Пожалуй, не осердись. Воистину от болезни сердца пишу. Мы от поедем на сей неделе в Вену. Там только разговоров, что о нашей пропаже. Питер!